Всем нужно проехать, этого ли не понять? А прорвалисься к черту! Азартно запела Наташа. Ей еще пришлось откпанглийский слева объезжать, сунувшись навстречу мусоровоз, потом карабкаться на паре брик и метров сорок полстив в притирку к домам. Но это были мелочи жизни. Не нравятся мне десятки. прокомментировала она, когда лисник уже мчался вперёд, весело подскакивая на ухабах хрузовской. Даже внешне сделали похожую сразу на все иномарки, а своего лица а вам Сыргодон не ответил. Наташ покосилась на него и увидела, что молодой доктор сидел плотно зажмурившись, лишь едва заметно шевелил губами, словно молился, а лицо у него было натурально зелёное. Наверняка Он тысячу и один раз проезжал здесь удобно расположившись на заднем сидении и думать не думая ни о каких дорожных проблемах. Сегодня после героической поездки в Эгиду он был похож на чувствительную барышню впервые угодившую на вскрытии. Наташа при тормозил и остановилась. У вас все в порядке? Сэр Гадон открыл глаза и слабо улыбнулся, оглядевшись и обнаружив, что ужасы Розовского моста остались далеко позади. Может быть, вы за руль хотите? делая вид, что не замечает его состояние, поинтересовалась Наташа. А то я попробую. А сама вот Нет-нет, поспешно отозвался Сэр Гадон. и жал сильными красивыми пальцами перил носицу. Если вам понравилось, пожалуйста, у меня правда что-то голова слегка разболелась. Они без дальнейших приключений миновали центр города, выбрались на оперативный простор Выборской набережной, и спустя какой-то час перед лесником распахнулись знакомые автоматические ворота. Когда Наташа заглушила двигатель и выключила ходовые огни, А Саргадон неожиданно взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Кто при мне еще будет шутить о женщинах за рулем? Я того вызову на дуэль и убью большим ветеринарным шприцем вы прекрасный водитель Наташа. Я вам сегодня жизнью обязан. Простите за такой вопрос. Но вы давно права получили. Она широко улыбнулась. Два месяца? Заблудившиеся во времени. Это был уважаемый, очень уважаемый клиент Василька. Несколько дней назад он зашел в магазин на углу Московского и Бассейной, и его сразу узнали в лицо. Еще бы, ведь именно это лицо каждую субботу возникало на телеэкране в передаче связующей нить, и передачу эту смотрели примерно так, как когда-то импортные фильмы просочившиеся на экран с международного фестиваля. Автор, он же исполнитель, был доктором исторических наук. Коллеги-учёные яростно критиковали его за неверную, по их мнению, расстановку акцентов и в целом за псевдонауку, которую он пудрил мозги неискушённому телезрителю. Однако того очевидного факта, что артистизм автора и исполнителя пребывал на недосягаемой высоте, никто не пытался оспорить. Роберт Борис Чилиин всякий раз излагал свою собственную гипотезу подчас резко расходящуюся со специально принятыми воззрениями, но как излагал. Так что на другой день в доме книги сметали с полок всю литературу на данную тему и требовали ещё. В Усельке произошло примерно то же, что и всюду, опознавшие историка Ильяна персонал Поволок с ближайш волотка его книги, и тот немного конфузис принялся их подписывать. Им бы Роберт Борисович ни в университетах студентам воз запрещать о премии наградить. Вышел в торговый зал сам хозяин фирмы Антон Андреевич Миншов. Пусть знают хоть, что в науке могут быть разные точки зрения, а не одна утверждённая с подписью и печатью. Вот-вот, обрадовался учёный в самую точку. Значит, не зря я перед камерой распинаюсь. Если уж выйти к хнарь, это поняли?